На узлах лежали Мальвина, пиро и весь забинтованный Артемон, всегда такой расчесанный, хвост его волочился кисточкой по пыли. Позади тележки шли два сыщика, доберман Пинчеры. Вдруг сыщики подняли собачьи морды и увидели наверху обрыва белый колпачок Буратино. Сильными прыжками Пьеро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 Лиса Алиса показывала лапой на беглецов, кот Базилио, щетинел усы и отвратительно шипел. «Ха-ха-ха! Вот так ловко!» — захохотал Карабас-Барабас. «Сам золотой ключик идет мне в руки!» Буратино торопливо придумывал, как выпутаться из новой беды. Пьеро прижал к себе мальвину, намереваясь дорого продать жизнь.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 Карабас-барабас страшно зарычал, Дуримар поднял тощие руки к небу. Лиса Алиса криво усмехнулась. «Разрешите свернуть шеи этим нахалом!» Еще минута, и все было бы кончено. Вдруг со свистом промчались стрижи. «Здесь! Здесь! Здесь!» Над головой Карабас-барабаса